Часть 3. Глава 25. Линкольн-Эвеню, Чикаго. 22 июля 1934 года. Повсюду на девятнадцатом этаже царила шумная суета. Молодые агенты не могли сидеть за работой, хотя сегодня было воскресенье, и бродили по комнатам, образуя тут и там кучки, возбужденные и встревоженные. Все непрерывно курили, И тяжелые вентиляторы под потолком выгоняли дым через открытые окна в перегретый чикагский воздух. Сегодня температура опять должна была зашкалить за сотню по Фаренгейту. Около 38 градусов по Цельсию. Хотя молодежь находилась в таком состоянии, что вряд ли способна была это заметить. Туалет постоянно был занят, никто ничего не ел, никто не мог сидеть на месте. Одни непрерывно болтали, другие хранили молчание, кто-то бесцельно бродил с мечтательным выражением лица. Только в одной комнате можно было найти спокойствие, в арсенале. Поскольку задержание должно было произойти в людном месте, в кинотеатре Марбара, жарким вечером там должно было быть полно народа, ибо кондиционеры могли предложить хотя бы временную защиту от молота жары и наковальни влажности. Сэм категорически постановил никакого длинноствольного оружия. Томпсон и винтовки Браунинг и ружья модели 11 оставались в стеллажах в сейфе за запертой и опечатанной дверью. Никаких сохранных расписок. Все оружие тщательно пересчитано Эдом Холлисом. Чарльз в одиночестве сидел за столом. Он был в одной рубашке. Но кобура ручной работы, упряжью кожажных ремней, стягивала его плечи, прочно удерживая пистолет под мышкой левой руки. Еще один ремешок отходил от конца кобуры к ремню, обхватывал его петлей и возвращался назад. Работая, Чарльз курил одну сигарету за другой, поскольку не хотел, чтобы ребята заметили дрожь в его пальцах. Перед ним, разобранный на 52 отдельных детали, лежал его служебный кольт. коммерческая модель 1928 года, серийный номер 157345 s Все 52 детали были тщательно исследованы на предмет износа, слегка смазаны и вытерты. Теперь Чарльз работал бархатным напильником, чтобы сделать действие механизма как можно более плавным и гладким. Он снял всего несколько грант стали с прямого угла края рамки в том месте, Где патрон отправлялся из магазина в патронник под действием поступательного движения затвора. Чарльз хотел чуточку скруглить угол, чтобы ни один заусенец патрона, разумеется, он уже изучил их, двадцать один патрон с пулей калибра сорок с твердым наконечником, произведенный в арсенале Спрингфилда, штат Массачусетс, и теперь уложенные в три также тщательно изученных магазина не зацепился в процессе перезаряжания. Эта работа требовала большого времени и еще большего опыта, потому что если спилить слишком много, это понизит надежность движения затвора. Полностью удовлетворившись сделанным, Чарльз занялся острым краем спусковой тяги в том месте, где разобщитель, вращаясь под нажатием спускового крючка, высвобождается из выемки затвора и тем самым опускает заднюю часть спусковой тяги. Опять же, этот угол был слишком резким. И Чарльз осторожно смягчил его, уменьшив силу нажатия на спусковой крючок с шести фунтов до двух с половиной, в то же время оставив достаточно металла для обеспечения надежной фиксации. «Чарльз, чем вы занимаетесь?» – спросил Эд Холлис, который, будучи сам достаточно опытным оружейником, никогда не заглядывал внутрь рамки. «Если мне придется быстро выхватить эту штучку и выстрелить на поражение», – объяснил Чарльз, Я хочу уменьшить вероятность того, что она меня подведет с одной миллионной до одной миллиардной. А вы можете сделать то же самое с моим тридцать восьмым? Не сегодня, как-нибудь потом. Понял, сказал Эд. Через час тщательной работы Чарльз вытер все насухо, после чего вытер еще раз, затем быстро собрал свой 157345С, проследив за тем. Чтобы все штифты четко встали в свои отверстия, чтобы все винты были полностью затянуты, чтобы механизм действовал безупречно. После чего достал из бумажного стаканчика шестидюймовый кусок кожи, отмокавший в воде, и снова тщательно и осторожно обернул им рукоятку пистолета. в том числе рукояточный предохранитель, стальное плечо, выступающее из изгиба под линией курка, который отжимается при правильном расположении руки и пистолет стреляет. Это была одна из трех предохранительных систем, которыми Джон М. оснастил свое творение. Чарльз туго стянул кожаную петлю, утопив рукояточный предохранитель в выключенное положение, завязал узел и подозвал Эда. «Удерживай этот узел затянутым, но только не пальцем, а отверткой». Эд сделал, как было сказано, и Чарльз наложил на первый узел второй, туго затянув его своими длинными сильными пальцами. Затем перочинным ножом отрезал лишние куски кожи, а сам узел засунул под спусковую скобу. «Старая хитрость техасских рейнджеров. Я хочу, чтобы рукояточный предохранитель был всегда нажат». И тогда, если я, быстро выхватив пистолет, возьму его чуточку неправильно, он все равно выстрелит. Мне очень не хотелось бы медлить с выстрелом, пока Джонни будет кормить меня своими пилюлями. Ничего не оставлять на волю случая. Только не там, где замешан этот проклятый персонаж. Так вот, когда кожа высохнет, она затянется еще туже. Вся хитрость в том, чтобы не вымачивать ее слишком долго, иначе она станет ломкой. И тогда получится выдевиль, который за доли секунды может превратиться в какую-нибудь мерзость. С этими словами Чарльз вставил магазин, передернул затвор, досылая патрон в патронник. И поднял сложок предохранителя, оставляя пистолет на боевом взводе. Затем убрал его в кобуру и засунул два запасных магазина в кожаный кармашек на ремне на правом бедре. молясь о том, что если начнется стрельба, она продлится недолго и перезаряжать оружие не придется. «Шериф Свегер!» — в дверях стояла миссис Донован. «Вас хочет видеть мистер Коули. Совещание в кабинете у мистера Первиса». Это было что-то из сказок «Тысячи и одной ночи». Дворец наслаждения, появившийся в 1927 году благодаря двум гениям по фамилии Маркс. Затем В 1930 году проданы двум другим гениям по фамилии Балабан и Кац. Марборо имел даже минарет на улице, пронзающий небо. Это было огромное сооружение под куполом, стоящее на Мэдисон-сквер, украшенное ажурной лепниной, бледное в лучах угасающего солнца. Чарльз проник внутрь заранее, за несколько минут, от пункта сбора в двух кварталах от кинотеатра. Сэм, мудро рассудив, что толпе агентов незачем появляться на месте одновременно, отправлял их по одному через разные промежутки времени, чтобы со стороны никто не смог заподозрить неладное. Дороги были запружены плотным потоком машин, в воздухе висели плотные пары бензина. Заведение гудело от наплыва несчастных, жаждущих вырваться из серых будней повседневной жизни и опустошающей жары и провести несколько часов в обществе танцующей малышки. Чарльз не мог на это рассчитывать. Вместе со своим новым напарником Зарковичем он старался сделать вид, будто ему это безразлично, что требовало бесцельного хождения перед галантерийным магазином прямо напротив Марбара, воспепеляющей зной. в ожидании появления Джонни. Диллинджер будет в обществе двух девиц, миссис Сейдж и еще одной, Полли, как там ее. Миссис Сейдж будет в красном платье. Джонни будет в соломенной шляпе, белой сорочке и светло-коричневых брюках. На ногах белые замшевые штиблеты. Это значит, что если у него с собой пистолет, он будет маленький, какой можно спрятать в кармане брюк. Можно не опасаться появления 45-го с шестью запасными магазинами в карманах пиджака. Это также значит, что у него не будет стального бронежилета, поэтому если дело дойдет до крайностей, пуля в торс отправит его на землю. Вдоль всей улицы, также разыгрывая полное безразличие, расположились агенты отдела и сотрудники полиции Восточного Чикаго, но не чикагская полиция, ибо ее исключили из плана вследствие тревоги насчет возможных утечек. Кроме того, слишком большое сборище оказалось бы неповоротливым. План был гибким и мог меняться в зависимости от прихоти действительности. Первоначально Сэм собирался расположить две группы агентов в проходе по обе стороны от места Джонни, протиснуться к нему и тотчас же ввести в игру оружие, предъявив такое количество стволов, что у него сразу же пропадет глупое желание оказать сопротивление. Однако Чарльз высказался против. «Сэр», — сказал он. Столько людей, столько оружия, столько народа. И все это в полной темноте. А на экране танцует четырехлетняя малышка ростом фут-30. К тому же оглушительная музыка, все очень быстро выбьется из рук, а перестрелка в таких обстоятельствах никому не нужна. Пострадает много народа. Хаос повсюду. Наблюдать и следить за целью крайне трудно. Справедливые замечания, Чарльз. Но я так думаю, что нужно схватить Джонни как можно быстрее, поскольку чем дольше он на свободе, тем больше вероятность того, что он почувствует неладное и смоется. Я весь день говорил по телефону с директором. И поверьте, давление на нас колоссальное. Провал недопустим». Клек горячо настаивал на том, чтобы провести арест в зале, что само по себе было уже аргументом против. Первый сколебался. «Если дожидаться того, когда Джонни выйдет на улицу, — твердил Клек. Он окажется в потоке людей, и нельзя предугадать, как они себя поведут. Толпа может все испортить. А если Джонни будет сидеть, и мы сделаем все быстро, думаю, так будет надежнее. Никто даже не сообразит, в чем дело. Двигаться по проходам опасно, возразил Чарльз. Джонни стрелянный воробей. Он все увидит и выхватит свой ствол. И вот вам перестрелка среди трех тысяч зевак. Возможно, зал не будет полон. клек презрительно фыркнул. «Чарльз, что скажете?» – спросил Сэм. «Есть старая охотничья пословица, которая, пожалуй, применима здесь», – сказал Свегер. «Охотники говорят, подойди так близко, как только сможешь, а затем еще чуточку ближе». «Так что вот как я поступил бы. На выходе из кинотеатра будет еще достаточно светло. Джонни ничего не подозревает. Я направил бы небольшую группу сзади, они подходят вплотную. Затем выхватывают оружие и приказывают Джонни сдаться». Руки вверх или открываем огонь. На таком маленьком расстоянии мы больше никого не заденем, если только пуля не пройдет насквозь. Однако при выстреле из пистолета у пули скорость небольшая. Так что такое вряд ли случится. Поэтому на первом месте дисциплина. Увидев Джонни, никто не должен выхватывать оружие и стрелять. Не должен набрасываться на него. И вообще делать какие-либо агрессивные движения. Он пуглив, словно кролик. Пусть группа задержания приблизится к нему так, что можно будет забраться ему в карман. Даже если Джонни расторопен, он все равно не сможет опередить уже вытащенный пистолет. Сэма в первую очередь беспокоили не практические, а политические вопросы. Когда Джонни займет свое место и начнется сеанс, Мел заглянет в зал и посмотрит, где он разместился. Если Джонни сидит рядом с проходом и есть место для маневра, мы заходим в зал. Если нет, ждем на улице. И вот теперь Чальц и его напарник стояли и курили, стараясь не дать своим ногам заснуть. Извлеченные из карманов носовые платки вытирали скопившийся на лбах пот. Заркович непрерывно болтал, в основном рассуждая о том, как он поступит с денежной премией, какую большую машину себе купит. Возможно, с новой автоматической коробкой передач, которым не нужно сцепление, где достаточно просто нажать кнопку или потянуть рычаг. И, возможно, не черного цвета. Теперь машины уже не все черные. Можно взять любого цвета, любого цвета радуги. Почему бы не красивую желтую машину? Но в этот момент, было около 8.45 вечера, к ним подъехала черная машина, государственный форт. Рядом с водителем, за опущенным стеклом, сидел Клек. Эта женщина Сейдж только что позвонила Коули. Они сюда не придут. Они идут в другое заведение. «В биограф, на Линкольн. Садитесь, мы вас подбросим». «Где этот биограф?» – спросил Чарльз. «В паре миль отсюда. На Линкольн. Забирайтесь в машину». Естественно, это означало, что все планы рассыпались в прах. Никто даже не видел этот биограф, не говоря уже о том, чтобы составить планы, провести тщательный анализ. Это означало, что все придется решать на ходу. Мы оставим здесь несколько человек на всякий случай, а тем временем постараемся переправить остальных к биографу. По одному, по двое. Не знаю, сколько у нас есть времени. Возможно, чем меньше людей будет, тем лучше, предположил Чарльз. Я высужу вас за полквартала. Сэм в магазине мужской одежды Брюерс. В дальнем зале, вместе со своими людьми. Свяжитесь с ним, выясните, как он хочет разыграть эту партию. Где Первис? Уже на месте. Он видел Сейдж, поэтому является ключевым игроком. Первис узнает ее в толпе, а дальше мяч уже будет в поле. Чарльз не стал говорить, что также видел ее и чувствовал исходящий от нее запах. Что насчет Холлиса и Херта? Я их еще не видел. Следующими доставьте на место их, я хочу, чтобы они были рядом, сказал Чарльз. И как следствие удостоился резкого взгляда со стороны Клега, которому не понравились его властный тон. его близость к Сэму, и, предположительно, он сам и его молчаливая натура. Клек отвез их на Линкольн. Как и Медисон в субботний вечер улица была запружена, разгар лета, машины встали, тротуары заполнены пешеходами, прокуренные залы питейных заведений забиты посетителями, а на фасаде биографа, наполняя вечерние сумерки светом, ярко сияет афиша «Манхэттенская мелодрама», — отметил Чарльз. «Внутри прохладно». гласил транспарант, натянутый над входом. Во всей этой картине присутствовало что-то чуждое Чикаго. Здания по обеим сторонам улицы имели не больше двух этажей, всевозможные бары, продовольственные магазинчики, забегаловки сомнительного вида, народу повсюду полно, но никаких признаков высоченных небоскребов, нависающих над головой. Это мог запросто быть субботний вечер в каком-нибудь техасском поселке скотоводов. Ковбои настроились усердно пьянствовать ночь напролет, а если повезет, то и пообниматься с какой-нибудь красоткой. Люди сновали туда и сюда, толкались, курили, натыкались друг на друга, улыбались, пытались найти свободное место за столиком, отмечали смерть сухого закона счастливым алкогольным забвением, невзирая на жару. Провинциальный городок чистой воды. Но только машины вместо лошадей... и октан вместо метана. Чарльз и сразу же притихший Заркович проскользнули в магазин мужской одежды. Прошли мимо рядов костюмов на плечиках и гор сорочек в дальний зал, где нашли Первиса, Сэма и еще человек пять-шесть агентов, собравшихся перед грифельной доской, на которой был нарисован мелом неуклюжий план кинотеатра. «Отлично», — сказал Сэм. «Рад, что вы здесь». «Готовы довести дело до конца», — сказал Чарльз. У нас есть достоверная информация. Миссис Сейдж и девица купили билеты на сеанс в 8.30. Я видел их из машины, — сказал Первис. Джонни невероятно высок. Выглядит он... Э -э, несколько иначе. Черты лица какие-то размазанные, но это все равно он. Нужно быть пьяным, чтобы не увидеть это. Чарльз кивнул. Когда заканчивается сеанс? В половине одиннадцатого. Все взглянули на часы и увидели, что фильм будет идти еще больше часа. Мэл, как насчет того, чтобы брать Джонни внутри?» – спросил Ковули. «Я зашел в зал и не увидел его. Не могу сказать, где он сидит. Могу заглянуть еще раз и определить точно, где он устроился». «Нет, сэр», – вмешался Чарльз, нарушая субординацию, но твердо и решительно. «Охота получится слишком долгой. Этого чуткого пса легко спугнуть». а если мы лишимся фактора внезапности, все пойдет к чертям. Думаю, Чарльз прав, согласился Сэм. Он умолк, погрузившись в раздумья, и агенты, подошедшие позже, ждали. Наконец появились Хёрд и Холлис и направились прямиком к Чарльзу. Лучше всего, наконец заговорил Сэм, приняв решение, будет взять Джонни на улице после окончания сеанса. Я вижу все так, но пожалуйста поправляйте меня, если сочтете нужным. Мэл, Вы рядом с кассами, возможно, чуточку правее, изучаете толпу. Как только замечаете Джонни, поднимаете сигару. Мы это видим и определяем его. В обществе двух женщин, молодой средних лет, в соломенной шляпе, белой сорочке, бежевых брюках и белых штиблетах. Полагаю, особого труда это не составит. Я думаю, Джонни повернется направо и, не торопясь, двинется по Линкольн. Чарльз, я хочу, чтобы вы стояли слева от выхода, рядом с кинотеатром, вместе с Хёртом. «Он уже прибыл?» «Я здесь, сэр», – откликнулся тот. «Отлично. Вы приблизитесь к Джонни сзади. Я поставлю там также и Холлиса. И он присоединится к вам, когда вы будете совсем рядом с Джонни. Пожалуйста, оружие спрятано». Я боюсь, что кто-нибудь слишком рано увидит пистолеты и закричит, и все пойдет на смарку. Поэтому оружие вступает в игру только в самую последнюю секунду. Если Джонни нас заметит, он, скорее всего, выхватит ствол, сказал Чарльз. В этом случае мне также придется достать оружие. Вас это тревожит? Вы действуете недостаточно быстро? Чарльз достает пистолет так быстро, что все заканчивается, не успев начаться, сказал Холлис и раздался смех. Замечательно, сказал Сэм. Замечательно, что в какой-то веке среди нас есть настоящий стрелок. Ладно. Сам я буду на противоположной стороне улицы вместе со следователем Зарковичем и подкреплением. Двух человек поставлю в переулке ярдах в 40 от кинотеатра. Но я хочу, чтобы они были наготове и как только увидят приближение вашей маленькой процессии, двинутся сквозь толпу к Джонни. Когда подойдете к нему вплотную, Чарльз, вы окликните его. Будем надеяться, он поднимет руки, и вы наденете на него наручники раньше, чем он успеет достать что-либо из кармана. Сэм помолчал, размышляя. «Беспокоят меня только ребята из чикагской полиции. Они не знают о том, что мы здесь. И если кто-нибудь нас заметит, возможно, они нагрянут сюда. Вам нельзя с ними связываться. Если они появятся, вам нужно будет сохранять спокойствие. И при необходимости отсылайте всех ко мне. Меньше всего нам нужно, чтобы в разгар задержания появились 500 полицейских в форме с ружьями. Вопросы есть?» Вопросов ни у кого не было. Времени было уже около десяти вечера. По одному, по двое агенты занимали указанные места вдоль улицы, в переулках и подъездах домов, напротив кинотеатра и в машинах, припаркованных на оживленной магистрали. Жара не закончилась, но температура чуть упала, до 97 градусов, которые теперь казались прохладой. Над головой никакой луны, но ясное черное небо, полоски тусклых звезд – выбеленных яркими огнями ночных заведений Линкольн-авеню. Чарльз и Хёрд нашли указанную точку. Через несколько минут свое место занял Холлис. Напротив и чуть дальше, повернувшись к стоящей машине и склонившись к окну, словно разговаривая с сидящим внутри другом. «Хёрд, подойди к Холлису и притащи его сюда. Я хочу поговорить с вами, птенчики. Кивнув. Хёрд деланно небрежно направился к Холлису, бросил ему пару слов, и после выразительной пантомимы с обеих сторон агенты вернулись к Чарльзу. «Так, вы помните совещание?» «Так точно, сэр!» «Отлично. А теперь все забудьте». Э -э, шериф, что...» «Я сказал забудьте!» «Здесь слишком оживленно, слишком много движения, слишком сложная координация действий. Слишком многое зависит от того, что невозможно контролировать». Поэтому вы не высматриваете сигару Первиса, не высматриваете даму в красном, не высматриваете типа без пиджака в соломенной шляпе. Это понятно? Шериф, вы смотрите на меня и только на меня. Я сам буду искать миссис Сейдж. Начнем с того, что Первис маленького роста. Возможно, он не увидит Джонни. Во-вторых, Первис маленького роста и другие ребята, возможно, его не увидят. Вот как все летит в задницу, когда никто ничего не знает. и все пытаются увидеть то, чего нельзя увидеть. «Так точно, сэр!» «Эд Холлис, я не слышал от тебя, так точно, сэр!» «Так точно, сэр!» Судорожно глотнув воздух, подтвердил Холлис. «Я буду двигаться следом за Джонни, скользить сквозь толпу. Хёрд, ты слева от меня?» «Холлис, ты ждешь, когда мы пройдем мимо. Также, ребята, никто из вас не смотрит на Джонни. Когда мы будем близко, вы его отчетливо увидите. Но эти серьезные плохие ребята...» Имеющий большой опыт обращения с оружием, они чувствуют на себе взгляды. Наверное, это какое-то змеиное чутье. Если вы пристально на него посмотрите, он это почувствует, уверяю вас. Понятно? Так точно, сэр. После того, как мы пройдем, Холлис, только тогда ты покинешь свое место и подойдешь к нам. Ты должен быть слева от Хёрта. Мы втроем, плечо к плечу, прямо сзади Джонни. Ясно? Дружные кивки. «Следующее. Те два агента, выходящие из переулка, забудьте о них. У вас и так хватит забот. Без того, чтобы стараться подгадать, как они окажутся в нужное время в нужном месте. Они нам не нужны. Нам больше никто не нужен. Потому что как только подойдем к Джонни вплотную, мы будем действовать. У вас у обоих ваши 38-е в кобуре на поясе? Так точно, сэр», – последовал ответ. «Можете засунуть руку под пиджак и взяться за рукоятку. Так вы не нарушите приказ». но если Джонни решит сыграть в плохую игру, вам придется быстро выхватить оружие и выстрелить, позаботившись о том, чтобы видеть мушку и Джонни, когда вы будете нажимать на спусковой крючок. Точку прицеливания вы найдете без труда, но только если глаза будут руководить рукой. Стрелять можно лишь тогда, когда пистолет в поле зрения, а ствол направлен на Джонни прямо в его белую сорочку, которая будет не больше, чем в двух шагах перед вами. И только тогда вы открываете огонь. Это понятно? И снова. Так точно, сэр. Когда нагоню Джонни, я сделаю шаг в сторону, чтобы оказаться под углом в 45 градусов к нему. а кликну его. Джонни, достаточно будет сказать только одно слово. И поверьте, он поймет, что я обращаюсь к нему. Это ключевой момент. Джонни может выхватить пистолет, может поднять руки к небу, выбор за ним. Если он поднимет руки, вы наваливаетесь на него сзади, заламываете руки за спину. Бьете его под колени и надеваете на него наручники. Я буду держать его под прицелом. Дальше, если он решит идти до конца, если окажется, что он расторопнее вас, или если у него припрятан пистолет в рукаве, или кобура под рубашкой, или он просто полезет в карман за пистолетом, Джонни будет иметь дело со мной. Может быть, он окажется быстрее, или я окажусь быстрее. В любом случае, если он выстрелит, то в меня. Вам обоим ничто не помешает стрелять, но продолжайте приближаться к нему. Если он упадет, позаботьтесь о том, чтобы опустить пистолеты следом за ним и всаживать пули в него, а не в какого-нибудь Джо Смита в трех шагах впереди. «Шериф, если мы зайдем к Джонни слева, и он достанет свой ствол, то выстрелит в нас, а не в вас?» «Нет, вот та игра, на которую я подписался, и я сыграю ее до конца. Первым к Джонни подойду я, понятно?» Молодые агенты переглянулись, не зная, что сказать. «Понятно!» – повторил Чарльз. «Так точно, сэр». «Поскольку я буду наготове, я должен буду достать пистолет быстрее, чем Джонни, если только он не Джон Уэсли Хардин». Хардин, Джон Уэсли, 1853 1895 пятый. Американский преступник, один из самых известных стрелков на Диком Западе. А Джона Уэсли Хардинга, насколько мне известно, больше нет в живых. Так что в этой ситуации я выхватываю пистолет и стреляю. Я считаю, что в человека нужно выстрелить несколько раз. Для меня это святая вера. Если кого-то надо убить, в него нужно всадить много пуль. Я всажу в Джонни три или четыре. И на этом все закончится. А вы никому не говорите о нашем разговоре. Что касается вас, вы в точности следовали плану Сэма. Сэм все продумал. А если что-то пойдет наперекосяк, то по моей вине. Вы не станете винить Сэма Мелвина и даже Клегга. Валите все на меня, понятно? Так точно, сэр. Чарльз взглянул на часы. 16 минут одиннадцатого. Ладно, сказал он, за дело. Все происходило наяву. Вот только почему-то время замедлило свой бег, и тащилась со скоростью 5 миль в час. Увидев высокую женщину, в которой по резким чертам профиля он узнал миссис Сейдж, Чарльз скользнул взглядом по мужчине рядом с ней и увидел Джона Диллинджера. Лицо Джонни, казалось, оплавилось, или точнее завяло, ибо его характерные черты стали мягче, словно жизненные соки, подпитывавшие растения, иссякли. Листья лишились сил и начали опадать на землю. Еще на нем добавились усики. Неразвязная щетка в духе Кларка Гейбела, а более утонченная, более щегольская, тонкая полоска над верхней губой, словно прочерченная карандашом. Он весь сиял. Чтобы не говорить про этого человека, в нем определенно было то самое, что никто не мог определить точно, однако именно благодаря этому он сразу же привлекал к себе внимание. Быть может, Все дело было в чувстве удовлетворения самим собой. Быть может, это была вера в свое место среди избранных, добытое собственным трудом. А может быть, это просто был чистый животный тестостерон. задиристое, похотливое мужское достоинство, излучаемое всеми порами. Даже сейчас с лица Джонни не сходила небрежная усмешка. и он с бесконечным изяществом взирал широко раскрытыми глазами на все большие и маленькие вещи вокруг. Плоская соломенная шляпа, лихо заломленная на бок, действительно очень шла ему. Джонни держал Полли за руку, и они, идя по тротуару, пребывали в синкопическом единении, свойственном всем возлюбленным. Торочка подчеркивала линии фигуры. Джонни был из тех мужчин, на ком любая одежда сидела хорошо, и обычный костюм, купленный в магазине готового платья, смотрелся шедевром работы лучшего лондонского портного. В этот момент Чарльз достал свой сорок пятый из кобуры. Не прикасаясь указательным пальцем к спусковому крючку, чувствуя тугую полоску кожи, которая стягивала рукоятку и прижимала рукояточный предохранитель, большим пальцем передвинул флажок предохранителя на рамке и ловко засунул пистолет за пояс. слева от пряжки ремня. После чего сместился вперед, левой рукой аккуратно сдвигая полы пиджака вправо, чтобы скрыть большую рукоятку Кольта. Он ощущал позади присутствие Хёрта, слышал порывистое дыхание бывшего полицейского из Клахомы, подражавшего гладкому продвижению самого Чарльза сквозь толпу. Чуть ускоряясь с каждым шагом, они старались проникать, а не протискиваться, ориентируясь на соломенную шляпу Джонни. которая находилась в двадцати пяти шагах впереди, затем в двенадцати, затем в двадцати, затем в пятнадцати. Чарльзу казалось, будто он скользит по склону. Свегер смещался то влево, то вправо, чтобы обогнать впереди идущих, не толкнув, не задев их. Поворачивал плечо боком, протекая, просачиваясь, если он и запыхался, то совершенно это не чувствовал, полностью поглощенный тем, как Джонни становился все ближе, увеличиваясь в размерах. В какой-то момент Чарльз почувствовал, как справа появился Холлис. Молодой агент обошел Херта, и теперь они все трое шли плечом к плечу. И как только они обойдут последнюю кучку счастливых зрителей, возвращающихся с сеанса, они окажутся на месте и настанет время действовать. Оторвавшись от своих товарищей, Чарльз, возможно, чересчур энергично прошел между мужчиной и женщиной, обсуждающими великого Гейбла, и внезапно оказался на свободе. Так что уже никто не отделял его от Джонни и двух его девиц. Время из замедленного стало стремительным, отчетливая картина смазалась, скорость возросла с 5 миль в час до 500, не оборачиваясь, но полностью полагаясь на преданность и мастерство Кларенса Хёрта и Эдда Холлиса, Чарльз ускорил шаг и подошел к Джонни справа. Отстраняя плечом Сейдж, левая его рука оттянула полу пиджака, высвобождая из укрытия рукоятку кольта, а правая потянулась к оружию. В этот самый момент и Джонни быстро шагнул в сторону, прячась за поле. Он все понял. Неизвестно как, неизвестно почему. Возможно, прячущийся в нем зверь ощутил приближение опасности, Тем самым первобытным чутьем, которое дремлет в глубине сознания любого животного, но Джонни подался вперед, опуская руку в карман, доставая оружие. Диллинджер действовал быстро, Чарльз действовал быстрее. От мозга к руке, от руки к кисти, от кисти к спусковому крючку, от спускового крючка к курку, от курка к патрону, от патрона к пороху, от пороха к пуле. Желание действовать и само действие случилось практически одновременно. Чарльз почувствовал разливающуюся по жилам целеустремленную энергию, наконец освободившуюся от долгой дисциплины, и тотчас же, благодаря какой-то алхимии, превратившуюся в чистую жажду победы, свойственную стрелку. четыре 345 с с выключенными предохранителями молниеносно перешел оттуда, где был, туда, где должен был быть, без каких-либо мыслей, рассуждений, повинуясь одному инстинкту. И Чарльз выстрелил три раза так быстро один за другим, словно вытащил из брюк Томпсон. Его указательный палец пневматическим отбойным молотком колотил по спусковому крючку, производя выстрелы до того, как импульс отдачи успеет сместить дуло пистолета, который в свою очередь намертво застыл в надежной конструкции из мышц кисти, запястья и предплечья, сжавшихся с таким усилием, что сталь могла бы превратиться в алмаз. Чарльз выстрелил не слишком хорошо, но он выстрелил быстро. Первая пуля зацепила Джонни справа, вторая – Вошла в плечо, а третья, убийца, вследствие неизбежного подъема ствола вверх, поразила Джонни прямо в затылок, проделав в живой плоти язву размером с двадцатипятицентовую монету, после чего продолжила путь по слегка поднимающейся траектории через нижние отделы головного мозга и, наконец, довольно аккуратно вышла прямо под правым глазом. «Казалось, спустя целую вечность...» Но на самом деле в ту же секунду Холлис выстрелил один раз, Хёрт дважды. Все три выстрела в туловище, смертельные, хотя и не мгновенного действия. С Диллинджером было покончено после того, как третья пуля Чарльза выпотрошила правую половину его черепа. У него подогнулись колени, и подобно мешку картошки, сброшенному с грузовика, он рухнул на землю с глухим стуком, отчетливо слышным в мгновение тишины и определенные шестью выстрелами, сделанными за такой короткий промежуток времени. Джонни растянулся ничком на каменных плитах, и только тут Чарльз с удивлением отметил, как же далеко они успели пройти по Линкольн. Но вот перед ним лежал человек, из отверстий в его теле потопом разливалась алая лужица, собираясь у головы кровавым озером. Шляпа слетела с головы, ноги нелепо загнулись внутрь. Чарльз присел на корточки рядом с упавшим, который еще продолжал дышать, подчиняясь рефлексу, и увидев, что посеревшие губы шевелятся, склонился ближе, чтобы услышать его последние слова. «Я не одет для людей», – прошептал Джонни, и если после этого душа его и отлетела, Чарльз этого не заметил, поскольку из ниоткуда появилось вечное спокойствие смерти, которое накрыло тело, не допуская к нему посторонних. Указательным пальцем левой руки Чарльз прикоснулся к сонной артерии, кровяной реке, соединяющей головной мозг и сердце, который проходит по шее неглубоко под кожей и не почувствовал никакой пульсации. «Готов», — сказал он Хёрту, который подошел к нему и, склонившись, смотрел на распростертого человека, на кровь, такую яркую, такую блестящую в свете фонарей. Поднявшись на ноги, они оказались уже в другом мире, мире без врага общества номер один. Потребовалась одна секунда, возможно, две, чтобы эта новость электрическим разрядом прошила толпу, после чего всеобщее смятение. Чарльз в окружении черта и Холлиса, собратьев Центурионов, стоял молча над поверженным человеком, в то время как вокруг толпа излучала безумную энергию. Магия имени превратилась в чистое электричество. Это Диллинджер! Господа Диллинджера убили! Его только что застрелили, понимаете? Бах-бах! «Не могу в это поверить! Посмотрите на него! Враг общества номер один лежит лицом вниз в переулке! Вы когда-нибудь видели столько крови? У них был автомат? Высокий полицейский, это он! Господи, как же быстро он стреляет! Не оставили бедняги ни шанса!» И тут свет фонаря. На самом деле в свет рампы выступил Первис, сразу же взявший на себя главную роль. «Так, народ, народ, расступитесь! Освободите нам место! Есть еще пострадавшие? Кто-нибудь ранен?» «Вот эту даму слегка задело. «Так, мэм, успокойтесь, скорая уже в пути!» Подоспели другие агенты, отогнавшие стервятников от трупа Джонни, к которому те слетелись, чтобы обмакнуть в его крови носовые платки, поля шляп и даже кончик галстука. Подкрепление образовало оцепление, борясь со стремлением толпы видеть, быть рядом, участвовать в том, что называется, историей. Подвой сирен подоспели в великом множестве сотрудники Чикагской полиции, вызванные десятками очевидцев. Зарковичу пришлось с боем прокладывать дорогу к Чарльзу. «Вы просто разнесли этого ублюдка! Отличная стрельба!» Затем к нему подошел Первис. «Чарльз, примите мои поздравления. Не буду вам говорить, что это значит. Вы лучший из лучших!» Кивнув, Свегер обернулся и указал на Холлиса и Хёрта. «Эти ребята также участвовали в деле. Тут есть и их заслуга. Я непременно доведу это до сведения директора». Кто-то предложил Чарльзу и его товарищам пройти от трупа к машине отдела и там спокойно дождаться Сэма. Тем временем подоспели журналисты, должно быть их привлек запах крови в воздухе. Вместе с фотографами, тотчас же принявшимися делать снимки с самых разных ракурсов, каждая вспышка становилась мини-взрывом света, который отбеливал все, к чему прикасался, лишая красок и создавая рисунок, драму и художественное единство там, где до этого не было ничего, кроме беспорядочных теней. Глухие хлопки срабатывающих вспышек стали непрерывным звуковым сопровождением этого события, переходящего из реальности в журналистику. «Покурим, если у вас есть что курить», предложил Чарльз Хёрту и Холлису. Вытряхнув из полупустой пачки Кэмал сигарету, он сунул ее в рот и поджег зажигалкой. Дым, хлынувший в легкие и наполнивший их, показался блаженством, принесшим с собой некоторое расслабление. Чарльз с удивлением обнаружил, как же обессилил. Опираясь на уютный изгиб бампера Форда, он постарался расслабиться, стряхнуть в себя нервную дрожь, выбросить из сознания образ ожившего в руке пистолета, всаживающего в Джонни три пули быстрее, чем несется кролик, которому подпалили хвост. В самом факте убийства нет ничего такого, чем можно было бы гордиться. Имеет значение только процесс стрельбы. Это была хорошая стрельба в боевых условиях. Такой комплимент позволил сделать себе Чарльз. Он проводил взглядом карету скорой помощи, протискивающейся по запруженной Линкольн к месту происшествия. Из машины вышли два санитара и открыли заднюю дверь. Однако толпа была слишком плотной и возбужденной, чтобы преодолеть ее скаталкой. Поэтому в конце концов шестеро агентов, образовав погребальное шествие, Подняли Джонни, по-прежнему лежавшего ничком, и понесли его как бревно. Рука откинулась в сторону, большая, сильная рука спортсмена, теперь полностью обмякшая. Ребята бесцеремонно засунули труп в машину и положили на пол. Там его неловко перевернули, и он уставился невидящими глазами вверх. Чарльз разглядел яркие пятна, покрывшие белую сорочку в тех местах, где из тела вытекли жидкости. после того, как Джонни растянулся на мостовой. Кто-то положил на грудь убитому соломенную шляпу, как это делают на сельских похоронах. «Вы двое!» – подозвал к себе Хёрта и Холлиса Чарльз. «Взгляните на него напоследок еще раз, чтобы хорошенько все запомнить. Пусть у вас навсегда останется сознание того, что сегодня вы были здесь. Вы имеете полное право этим гордиться. Молодые агенты приблизились к скорой, чтобы выполнить этот ритуал». В этот момент появился Сэм Коули. Протиснувшись сквозь толпу, он подошел к Чарльзу. «Чарльз, позвольте пожать вам руку. Невероятно!» Я слышал, мы зацепили двух девушек. «Ничего страшного, задели вскользь. Им даже не придется обращаться в больницу. Их уже перевязали, и они дают показания нашим ребятам». «Замечательно». «Чарльз, понимаю, вы, наверное, измучены как физически, так и морально». Я хочу, чтобы вы покинули этот цирк, вернулись на работу, составили доклад, после чего отправились домой и отдохнули пару дней. Сходите на бейсбол, пропустите стаканчик, прокатитесь на русских горках в парке или на дирижабле на всемирной ярмарке, посетите большой музей. Или просто выспитесь, я не хочу видеть вас до среды. Так точно, сэр. И я должен сообщить вам, что директор бесконечно рад. Я как раз разговаривал с ним по телефону, когда началась стрельба. Мы слышали выстрелы. Следующие несколько минут прошли в небывалом напряжении, пока не пришли известия, но на самом деле я беспокоился напрасно. Как я уже говорил, на этот раз у нас был настоящий стрелок. Я только хочу знать, он был вооружен. Я выстрелил до того, как увидел пистолет, но Джонни сунул руку в карман, определенно не для того, чтобы почесать комариный укус. «Кольт, 38-го калибра, компактная модель, на боевом взводе, снят с предохранителя». Еще полсекунды и Джонни смог бы выстрелить в вас. Или в какую-нибудь бедняжку, переживающую за Гейбла. Хорошо, отрадно это осознавать. Порой такое случается, и все же я не сторонник стрельбы в безоружных. Не волнуйтесь, Чарльз, сегодня вы спасли сразу несколько жизней. Свою собственную, Херта и Холлиса, людей в толпе и всех тех, кого Джонни мог бы убить, продолжая заниматься своим ремеслом. И возможно, вы спасли отдел расследований Министерства юстиции.